Принцип номер семь. Игра или загадка. Есть великолепный способ разбудить весь зал, поиграть со зрителями. Это универсальный вариант. Важно использовать его именно в те моменты, когда информацию нужно запомнить. «Какие могут быть игры?» — скажете вы. «Ведь у меня такая серьезная тема!» «Так важно, чтобы зрители все это поняли!» Такие возражения я слышу довольно часто. Но, увы и ах, зрители, если вы их не разбудите, всё равно не поймут. Они и половины не услышат в силу того, что их внимание ослабло. Трудно смотреть на один и тот же объект, говорящая голова, слушать много текста на одной частоте, сидеть в одной позе, в зале душно. Все эти факторы стремятся отвлечь вашу публику от доклада, каким бы интересным он ни был. Вместо того, чтобы привести какие-то цифры, предложите их посчитать самим зрителям. Например, если вы отнимете 10% от 100 миллионов, сколько получится? Они с удовольствием ответят и посчитают, ведь им так тяжело сидеть без дела. А у вас появится время перевести дух и выпить водички. Попробуйте разделить зал на две половины. Одна должна сделать в уме одну операцию, а вторая другую. Вспомнить фильм, посчитать какие-то несложные цифры, припомнить какие-то достижения или географические данные и так далее, в зависимости от темы. Результат и той, и другой операции вы обязательно проговорите вслух, для того чтобы не было непонимания, правильно или нет, выполнил вашу задачку каждый из зрителей. Эффект от запоминания этой информации будет гораздо больше, чем от простого прослушивания. Каждый человек, сидящий в зале, во-первых, потрудился, чтобы её добыть, а во-вторых, отвлёкся, проснулся и с удовольствием включился в вашу игру. Он снова с вами вник в тему вашего доклада. А те, кто отвлеклись, будут переспрашивать у соседей. Это вызовет маленькие завихрения вокруг той темы, которую вы задали. Не поленитесь проговорить полный результат вашей игры ещё раз. Игра и серьезные графики. Прекрасный пример видела у екатеринбургского IT-тренера Алексея Пикулева. Он целый день рассказывал сложные для моего понимания вещи, методологии управления IT-проектами, agile, scrum, но смог увлечь за собой. У него я взяла замечательный образец игры, которую можно применить в любом на и серьезнейшем докладе. Он заготовил несколько графиков. Но вместо того, чтобы рассказывать, что на них изображено, попросил зрителей самих угадать, какой из графиков принадлежит какому процессу. Мы с удовольствием включились в игру и разгадали, безусловно, правильно. Что самое интересное, запомнили эту информацию раз и навсегда. Честно скажу, не обладая отличной памятью, я запросто смогу их воспроизвести и прокомментировать, хотя прошло уже более года. А вот доклады, которые были прослушаны неделю назад, совершенно стёрлись из памяти. Повторим, особенно важно, чтобы игра применялась в те моменты, когда необходимо запомнить ту или иную информацию. Мозг любит трудиться и результаты запоминает, а также хранит взаимосвязи, и нужно этим пользоваться.